Глава 22. Сладость прохлады под кожей. Ленуар погладил рукой бородку и снова достал из кармана часы Софии фон Шон. Они показывали 10 часов утра, а с крышки, как и прежде, на насмешливо смотрели корона и тихое имя Соня. Часы, художники, их пропавшие наброски и законченные картины. В голове у Ленуаро тоже дул ветер, но он заставил себя спуститься в тень и покой японской сакуры. Какая картина у него складывалась на сегодняшний день? Итак, штрих первый. «Хоппер делает быстрые и точные наброски людей», и благодаря своим навыкам анатомического рисунка с легкостью может изобразить любого обнаженным. Реакция Софии его могла удивить, ведь натурщицы привыкли, что их изображают ню. Если это так, то Хоппер проследил за ней и узнал, что девушка является дочерью германского посла. Хоппер начал шантажировать Софию, угрожая ей тем, что перешлет свои эскизы ее отцу или продаст в бордель. За рисунки девушка отдала ему украденные дома часы. Штрих второй. О шантаже Хоппера, вероятно, стало известно. Один из других художников выкупил у него часы и, сделав на них гравировку «Соня», вернул их Софии. Это мог сделать только один из членов клуба «Кобальта», потому что только они называли ее «Соней». И этот художник должен был испытывать к девушке особые чувства, ведь он не просто так вернул ей часы, а заказал гравировку. Гравировка сделана на испанском. Над буквой «Н» проставлен римской цифрой 4 значок тильды. Но почему? Судя по вчерашнему поведению Рубена Саламанки, особой сентиментальностью он не отличается. Впрочем, с этим типом надо будет встретиться еще раз – и поговорить уже серьезно. Штрих третий. Соня любила Мансурова, но тот не отвечал ей взаимностью. Его голова была забита более абстрактными понятиями, и если бы это он заказал гравировку, то точно бы заказал ее на русском языке, потому что Соня сама говорила по-русски. Штрих четвертый. На испанском надпись мог заказать Ихиро Аоки. Он японец, мог и пропустить в гравировке Тильду. К тому же он поклонялся Соне, а вот Барди вообще не способен кому-то поклоняться. Значит, это может быть только Винсент Пьерель. Штрих пятый и последний. Французский художник из Лотарингии. После франко-прусской войны там стали меньше уделять внимания французской грамматике в пользу грамматики «оккупантов». Кроме того, он больше остальных художников связывал свой успех с Софией фон Шон и сделанными с нее эскизами. Барди также упомянул, что Пьерель уже возил девушку в шату и катался с ней на лодке. Хиро сказал, что Пьерель приносил ему морфий, значит, Пьерель знает, как обращаться с иглами и снотворным. Оставалось непонятным, зачем Пьерелю убивать Софию фон Шон – но оснований для задержания преступника было достаточно. Сыщик вытащил свою записную книжку и посмотрел, где живет художник. Пьерель снимал комнату на последнем этаже одного из новых османских домов, построенных у вокзала Сен-Лазар. Для проведения ареста Ленуар захватил с собой Турно, одного из гвардейцев, постоянно проживающих в казарме острова Сите. Ростом Турно был почти метр девяносто, но кровь к его мозгу регулярно поступала, что в глазах Линуара делало его одним из самых ценных громил. Турно уже несколько раз вытаскивал Линуара из опасных передряг. «Кого будем брать?» – осведомился Турно. «А ты что такой бодрый? С чего решил, что мы будем сегодня кого-то задерживать? Вы хотите взять меня филером или секретарем?» – широко заулыбался Турно. «Могу попробовать, но обычно диверсии устраивать у меня получается лучше, чем ходить в разведку». «Это точно, приятель». «Ты прав. Едем вязать одного художника». Прибыв по адресу, Ленуар остановил патрулирующего свой участок квартального полицейского и спросил у него, не знает ли тот Пьерелли, и не было ли связанных с художником историй. Разобрав, что говорит с белым воротничком из «Центральной», Городовой, конечно, сначала ничего не вспомнил. Пришлось уточнить, что Ленуар не просто из «Центральной», а из бригады краж и убийств. В конце концов, Городовой сказал. «Знаю этого Винсента. Ведет себя тихо. Часто таскает к себе какие-то рулоны и картины. Соседи не жалуются. Только из комнаты его воняет красками до да скипидаром. Но самому подниматься не приходилось, нет. Вы спросите у консьержки». «Сара вам больше моего расскажет». Вошли в дом. Сары оказалась старая, но юркая женщина в пожелтевшем переднике и с чепцом на голове. «Винсент Пьерель у себя?» спросил у нее Линуар. «Да, он со вчерашнего вечера еще не спускался», кивнула консьержка с любопытством, разглядывая сыщика и турно. «Его комната на последнем этаже, вторая справа». «А что стряслось? Винсент что-то натворил?» Ленуар не стал отвечать. Сыщику еще предстояло разобраться в том, что натворил Винсент Пирель. Кроме своих картин, разумеется. Они с быстро поднялись по круглой узкой лестнице на седьмой этаж. Из-за первой двери по коридору раздавался детский плач, и было слышно, как ругаются родители итальянцы. «Подошли ко второй двери». Стучались. Тишина. Ленуар позвал Пьереля по имени. За дверью раздался глухой звук, будто что-то упало на пол. Но полицейским так никто и не открыл. Тогда Ленуар посмотрел на Турно и кивнул. «Отойдите-ка в сторонку», — попросил великан, делая для разбега пару шагов назад. Тюк! И вышиб дверь плечом. Винсент Пьерель лежал посреди комнаты и мелко дрожал. Его глаза уставились невидящим взглядом в небольшой просвет, который только владелец дома рисковал назвать окном. Губы художника странно улыбались. Ленуар подбежал, опустился рядом с ним на колени и пощупал пульс. Сердце билось неровно, но Пьерель был жив. — Это и есть наш злодей? — спросил Турно. В его голосе явно проскальзывали... «Нотки разочарования?» Эк его потряхивает. «Горячка у него, что ли, какая?» «Помоги мне его уложить», — сказал Ленуар и показал на ноги Пьереля. Великан схватил художника за лодыжки, и они быстро подняли его на диван. Под голову Пьерелю сыщик подложил подушку, а сверху накрыл его рваным одеялом. Затем Ленуар закрыл глаза и по восточной науке стал массировать художнику виски и голову, нажимая на точки меридианов. При виде этих манипуляций Турно, наоборот, с удивлением вытаращил глаза. «Господин Ленуар, вы что, магнетизер? Лучше допросите его, пока совсем не окочурился». «Он не окочурится», — спокойно заметил Ленуар. «Во всяком случае, не сегодня». Затем сыщик открыл глаза Обошел художника кругом и стал тыкать пальцами ему куда-то в районе ключицы. Турно совсем растерялся. «Он морфинист. Я пытаюсь привести его в чувство, перегоняя лимфу», — пояснил Ленуар. «Морфинист? У него что, болит что-то?» Про лимфу Турно понял плохо, поэтому не задавал о ней лишних вопросов. «Душа у него болит», — сказал Ленуар. Великан сочувственно вздохнул, прикрыл распахнутую дверь, в которую уже норовили заглянуть соседи, а потом сел рядом. Про душу он понимал. В комнате на все про все у Пьереля было не больше 14 квадратных метров. На них умещались только диван и маленький столик, заваленный разными бумагами и коробками. Деревянный мольберт в этой конуре казался огромным. Уборной не было. Она находилась на этаже... Одна на четыре комнаты. На полу стояли разные стаканы, заполненные жидкостями подозрительного цвета. А рядом валялось три пустых шприца. Турно аж передернуло, как он их только сразу не заметил. Тем временем Пьераль задышал ровнее, и его взгляд стал проясняться. Еще через несколько минут он уже сам приподнялся и попытался перехватить руки сыщика, Но тут верный Турно быстро урезонил морфиниста, переводя его в сидячее положение. «Пьерель, вы меня слышите?» «Отвечайте», — приказал Ленуар. Художник кивнул. «Вам знакомы эти часы?» Ленуар вытащил и поднес часы Софии к глазам Пьереля. Тот снова кивнул. «Она отдала их в уплату Хопперу за наброски, так?» А вы выкупили их у американца и заказали для Софии гравировку, правильно? На этот раз Пьераль помедлил, опять кивнул и повесил голову. Мне холодно, еле слышным голосом проговорил он. Я замерзаю в этом равнодушном мире. Пьераль от морфия всегда холодно сосредоточьтесь. Ее больше нет. Моей Сони нет. На чем же мне теперь сосредотачиваться? Почему вы заказали гравировку на испанском? Я не заказывал на испанском. Гравировщик был испанцем и записал на слух. Но Соня сказала, что так ей даже больше нравится, потому что в русском имени Соня тоже... Всего четыре буквы. А, Соня, а, моя Соня, вы ее любили? Спросил Ленуар, хотя отдавал себе отчет в том, что вопрос глупый. Турнох мыкнул, отпустил Пьереля и снова сел на единственный в комнате стул. Про любовь он тоже понимал. Соня была моей жизнью, моей новой жизнью. Все ее портреты и наброски у меня купили. Ни одного не оставил себе дурак. Купил пару новых костюмов. Начал регулярно есть. А теперь у меня ни сони, ни заказов. Знаете, когда уже прикоснулся к источнику вдохновения, когда не только жил в мире... Но и начал создавать окружающий тебя мир. Падаешь не просто на пол своей комнаты. Ты летишь на полной скорости. Ват. Все помолчали. У вас больше не осталось ни картин, ни набросков Софии, поэтому вы решили выкрасть наброски Хиру Аоки, продолжил Ленуар. Что? У Хирок кто-то украл его наброски? удивился Пьярель. Да, вчера вечером, когда тот вышел поужинать. Это все Барди. Почему вы так думаете? Он всегда тайно завидовал лаконичной манере японца. Впрочем, Хоппер тоже ему завидовал. Джо рисует быстро, но его творчество протухло академизмом. Его рисунки изображают. Только то, что видит и измеряет его глаз. В нем очень мало от художника. Он ремесленник, а не художник. Хорошо, а Рубен Соломанка. Рубен тоже не художник. Но он понял, чего хочет парижская публика. Вкусы изменились. Теперь ведь всем подавай кубики, наглость и эпатаж». А синий цвет его картин вот уже несколько лет самый популярный во Франции. Цвет кобальта? Да, ярко-синий цвет, самый агрессивный для сетчатки нашего глаза».